Стихотворение очень понравилось, все поздравляли автора с удачей. Милюков тут же забрал рукопись «Ставлю в номер». На эстраде вновь появился Морфи Си. Он родился в Одессе, считал себя учеником знаменитого итальянского тенора Батистини. В жизни все обстоятельства переплетены столь замысловато, что диву с Батистини Он познакомился в доме первой жены Бунина Анны Цакни, а представила юного певца, итальянца, теща Ивана Алексеевича, большая поклонница вокального искусства Элеонора Павловна, мачеха Ан. Эта самая Элеонора Павловна была сначала до неприличия влюблена в Бунина, который едва ли не в сыновья годился ей по воду. Тот упорно избегал ласк тещи тогда на его люто возненавидела и сделала все чтобы развести санны своего она добилась от этого брака в августе 1900 года родился сын коля умерший в январе 1905 года других детей Гунина не было Как бы там ни было, но именно Батистине первым открыл талант морфиси. И вот теперь, обращаясь к залу, певец сказал. Господа, мне сказочно в жизни повезло. Еще совсем юнцом я пел для великого Бунина. Было это в Одессе, в богатом имении тещи Ивана Алексеевича под Балаклавой. Треть века кануло с той поры. Но я счастлив, что вновь могу петь до своего друга. Морфиси помолчал, потом с горечью добавил. Сегодня на этом месте должен был бы стоять большой друг нашего лауреата, великий русский певец Михаил Иванович Вавич. Но уже два года, как его прах, покоится рай земля. Миша очень любил Ивана Алексеевича, чтил его литературный талант. Дружил с ним и пел для него. Господа, в память этой замечательной дружбы Позвольте спеть их любимую песню «Пара гнедых». Меня аккомпанирует сам Дмитрий Поляков. В дымном ресторанном воздухе поплыла печальная мелодия. Морфиси душевно запел. «Пара гнедых, запряженных зарею, тощих голодных усталых худых тихо плететесь в мелкой рысцою и возбуждаете смех у иных хотя романс этот каждый русский слыхал много раз все слова знал наизусть но вновь пробивала слезу проникновенное исполнение замечательного артиста юрий спиридонович морфиси очень тосковал об отчей земле. Спустя три года, чтобы жить среди братьев славян, он переедет в Югославию. Война, приход к власти коммунистов, вновь заставит его бежать обратно в Париж. Умрет он в бедности, никому не нужный, в пятьдесят седьмом году. Но знатоки вокалы и романса, его помнят и чтят по сей день. На дворе начинался новый день. Очередной беспокойный день всемирной славы, интервью, банкеты, речи, выступления по радио. Отяжелевшим от недосыпа взглядом заметил, что Галя и Вера Николаевна едва не валятся со стульев от усталости. Подозвал Цвибака, вертевшегося вокруг него и просившегося в секретари на время поездки в Стокгольм. — Яша, скажите солдатской, чтобы прислали ко мне их агента сегодня. Лучше после обеда. Сейчас пойду спать, если удастся. Нужно купить Вере Николаевне манто, а Гале хороший палантин. — Да, предупредите, что все беру в кредит. После Гольма расплатится. — Постойте, что это у вас, секретарь, такой затрапезный костюмец? — Не солид. Приоденьтесь поприлично. Разумеется, за мой счет. Пойдете в магазин, прихватите с собой Леню Зурова. В его одежде вполне можно у Станиславского на дне играть. Скажите, чтобы автомобиль подали к подъезду. Еду в Можестик. Он быстро входил в свою роль мировой знаменитый. Нобелевские лавры. Лава первая. Бунинская слава росла и ширилась не по дням, а по часам. Его сняли для кинохроники. Этот фильм шел в парижских синема и пользовался большим успехом. Бунин умел держаться перед камерой. Его портреты украшали киоски и магазины. Прохожие на улице останавливались, узнавая его. И все же его честолюбие не было полностью удовлетворено. Он постоянно думал об одном – как воспримут на его лауреатство. Ведь он русский, должна же у них быть гордость за соотечество. Тем более, что Сталин, сам Сталин, столько носится с писателями, с тем же Горьким, с Алешкой Толстым. Не Бунин виноват, что с родной земли его вышибали пулемет. Однажды он даже наделал переполох, явившись на улицу Вальда в Тургеневскую библиотеку. Россияне, занимавшиеся в это время в читальном зале, замучили его просьбами автографа. Он проглядел последние поступления советских газет. О нем ни слова. 24 ноября, раскрыв последние новости, прочитал заметку Марка Алданова. Московская печать ни одной строчкой не отозвалась на присуждение Бунину Нобелевской премии.